Я, Господу мочей, готов сказать, Братишка, и млечный путь Погладить по головке, Глоя, как прочитанная книжка. И в море мне шумит братва, Шумит морскими голосами, И в небесах блестит братва Детей лукавыми глазами. Скажи, уже ли светотатство Сомкнуть, что есть, в земное братство И, открывая умные объятья, Воскликнуть звезды, братья, Горы, братья, oni, bracia.